Глава 3. Я припарковалась возле милого одноэтажного здания, напоминающего скорее уютный итальянский домик, чем ресторан. С трудом умастилась между двух автомобилей, поставив свой слегка по диагонали и, честно говоря, далековато от бордюра. Но перепарковываться не стала, решив, что только хуже сделаю. Выйдя из машины, Влад окинул её взглядом и многозначительно хмыкнул. «Параллельная парковка, между прочим, и даже никого не стукнула и не поцарапала», подняв указательный палец, произнесла в своё оправдание. Влад не сдержал улыбки, демонстрируя ямочки на щеках, которые почему-то просто обезоруживали меня. Они создавали невероятный контраст с его суровым и непробиваемым образом, Почувствовала, как сердце ускоряет свой бег, а сама я теряюсь под непривычно тёплым мужским взглядом, как школьница. Да что со мной? Нет, что с ним? Что случилось с нами обоими? Я оценил, качнул головой Влад и протянул мне руку. Идём? Вложила свою ладонь в его, ощущая уютное и такое знакомое тепло почти родное. Опустив глаза, послушно последовала за мужем. Кажется, я начинаю привыкать называть его так. Внутри ресторан оказался ещё приятнее, чем снаружи. Здесь царила особая домашняя атмосфера. Стены были разрисованы изображениями итальянских улочек, столы застелены салфетками ручной работы. Вместо стульев — удобные кресла. Дополняла общую картину, ненавязчивая музыка. Кажется, только что у меня появилось ещё одно любимое местечко. Мельком посмотрела на Влада, а он, поймав мой взгляд, обхватив рукой за талию, повёл в дальний угол зала. Мы расположились на полукруглом диванчике, скрывшись от посторонних глаз. Обстановка располагала скорее к романтическому вечеру, чем к тяжёлому разговору который я собиралась начать. Уложив руки на стол, порывисто выдохнула и внимательно посмотрела на Влада. Почувствовав неладное, он слегка прищурился и вопросительно приподнял бровь. «Влад, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Медленно протянула я, решив всё-таки дать ему шанс объяснить всё. Углицкий нахмурился и задумался, словно мысленно перебирал все свои грехи. И, судя по времени, на протяжении которого он медлил, их у него скопилось немало. Чего ещё я не знаю. Обречённо прикрыв глаза на мгновение и тут же распахнув их, я выпалила на одном дыхании. «Ты разорвал контракт с отчимом, чтобы оставить мою семью без денег и таким образом иметь больше влияния на меня?» И затаилась, взволнованно ожидая ответа. Влад опустил голову и потёр пальцами виски, а потом накрыл мои руки своей ладонью, но я осторожно высвободилась. Его прикосновения сбивали меня, мешали спокойно мыслить. Я ожидал, что ты всё неправильно поймёшь, хрипло произнёс Углицкий. А как я должна была понять? Ты сделал это сразу же после свадьбы. Нервно сглотнула и добавила тихо: после той ночи. «Нет, неправда», — встрепенулся он. «Процесс расторжения договора был запущен раньше, просто в силу вступил сейчас». Влад прервал свою речь и размял шею, поморщившись, словно его что-то беспокоило, но тут же продолжил, как ни в чём не бывало. «Марина!» Опять потянул свою ладонь к моей, но заставил себя остановиться, сжав руку в кулак и уложив на стол. «Твой отчим и мой дядя оформили не совсем законную сделку, договорившись об откатах. Когда мне стало это известно, я разорвал договор. И прости, но я не буду больше иметь никаких дел с Владимиром». «Это похоже на отчима», — задумчиво пролепетала я. «Но ведь Пётр Петрович тоже в этом участвовал, а значит, виноват не меньше?» «Да, и я поговорил с ним». — начал Углицкий, но я его перебила. «Ясно. Твой родственник неприкосновенен», — вспылила я, но, взяв себя в руки, добавила ровнее. «Влад, твой дядя тоже не ангел, и...» «Родственников не выбирают, какой есть», — грубо отрезал Углицкий, и мне стало обидно от его слов. «Я дам твоей семье денег. Столько, сколько им нужно», — выдал вдруг он. «Нет, Влад, мы же потом за всю жизнь не расплатимся», — неодобрительно покачала головой я. Углицкий хотел возразить что-то, но вместо этого чуть прикрыл глаза и, оперевшись локтями о стол, помассировал пальцами виски. «Голова болит?» — импульсивно придвинулась ближе и провела рукой по его напряжённому предплечью. «Сильно?» «Терпимо». Тут же отозвался он, выпрямляясь и принимая невозмутимый вид. «Типичный мужчина, никогда не признает, что ему плохо, и уж тем более не примет помощи. Как же мне сложно с тобой придётся, Владислав Углицкий! Впрочем, о чём это я? Мне же всего год продержаться. И не всё ли равно, что и где там болит у моего фиктивного мужа?» Шумно выдохнула. Почему-то мне было не всё равно. «Это всё твои ночные дежурства», — недовольно пробурчала я. «Это всё мои нервы», — парировал муж и коснулся рукой моей щеки, легко поглаживая кожу, словно намекал на что-то или на кого-то. Но я оставила его намёк без внимания. «Может, я схожу к администратору, попрошу какую-нибудь таблетку для тебя?» — участливо спросила я, а Влад лишь улыбнулся в ответ. «Лучше сразу яда принеси, так ты быстрее от меня избавишься», подбегнул мне, хотя на его лице чётко читалась какая-то необъяснимая грусть. «Ну уж нет, становиться вдовой в мои планы не входит, там траур долго носить придётся», — съязвила я. «Марина», — выдохнул Влад, — «ты иногда как скажешь». «Первый начал», — пожала плечами. «Я не хочу воевать с тобой, Марина», — искренне но устало проговорил он, аккуратно обхватывая пальцами мой подбородок и заставляя всмотреться во всепоглощающую бездну его глаз. «А чего ты хочешь?» — Шипнула я, подаваясь еще ближе и сама не понимая, что ожидала услышать в ответ. «Влад помедлил». Не сводя с меня взгляда, аккуратно заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо, а потом будто опомнился и убрал руку. «Хочу спокойно прожить этот год», — произнёс ровным голосом, и мне показалось, что меня окунули в ледяную прорубь. «Тогда наши цели совпадают», — отодвинулась, но опять заметила, как скривился от головной боли Влад. «Я всё-таки схожу к администратору» твёрдо заявила и, не дожидаясь, пока Углицкий остановит меня, встала с дивана и быстро зацокала по залу. Администратора мне удалось отыскать не сразу. Он оказался в холле, беседовал с одним из посетителей, стоявшим ко мне спиной. Нехорошее предчувствие закралось в душу, но я тут же прогнала его прочь. «Извините», — окликнула мужчину с бейджем на груди, но написанного там имени не рассмотрела. «Мне нужен аспирин. Есть в ресторане аптечка?» Тот поспешно кивнул и, попросив подождать, спрятался за одной из служебных дверей. Собиралась занять кресло у стены, недалеко от выхода, но заметила, как на мой голос обернулся тот самый посетитель. Мельком посмотрела на мужчину и удивлённо свела брови к переносице. Хорошо знакомый медовый взгляд медленно просканировал мою фигуру, обласкал лицо и устремился прямо в душу, окутывая нежностью. «Ты что, следишь за нами?» — выпалила я, забывая об осторожности, и сделала пару шагов назад. Наткнувшись спиной на вешалку, чуть не потеряла равновесие, но Дима, а это был именно он, мгновенно оказался рядом и подхватил меня за талию, не позволяя упасть. Отпускать меня не спешил, а когда я уперлась ладонями в его плечи, только крепче обнял. «Что за глупости?» с усмешкой шипнул, наклоняясь к моему уху. «Это мой любимый ресторан. Я часто здесь бываю. Так что скорее ты искала встречи со мной». Хитро улыбнулся. «Или нас свела судьба». «Какая чушь!» вспыхнула я и резко оттолкнула мужчину. «Перестань вести себя так, будто я давала тебе повод. «Марии!» — с обволакивающим теплом назвал мое имя. «Извини, мне очень сложно сдерживать свои чувства рядом с тобой», — проговорил прерывисто, а я молча уставилась в пол. «Не могу ничего поделать. Постоянно думаю о тебе». «Я замужем!» — напомнила ему, обрывая поток откровений. «Владислав использует тебя, Мария. Не знаю пока зачем, но обязательно это выясню. С надрывом выпалил Дима, окутывая меня липким мёдом и заставляя почувствовать пойманной в сети. Нет, мы любим друг друга. Эти слова из моих уст прозвучали на удивление правдоподобно, и даже Щукин застыл на мгновение, нахмурив брови. Владислав не столь хорош, каким пытается казаться. Продолжил увещевать Дима, а я хмыкнула. «Ведь со мной, Влад, далеко не пай мальчик, так что попытка испугать меня не удалась». «Все мы не идеальны», — невозмутимо бросила я. «Нет, ты не понимаешь», — настаивал на своём Щукин, чем, честно говоря, начал меня раздражать. «Мы раньше вместе работали в клинике, до того, как он подставил меня и выкинул, как нашкодившего щенка». А всё потому, что побоялся конкуренции. У меня многое получалось лучше, и пациенты отдавали предпочтение мне, как лечащему врачу. Думаю, не стоит объяснять тебе, что с лёгкой руки Углицкого я в медицине теперь персона нон-грата. grata. Это ложь», — чуть слышно произнесла я, не желая верить его словам. «Сама у него спроси, и всё поймёшь по реакции», — ухмыльнулся Дима и я заметила тень злости на его лице. «Хотя ты же и так всё понимаешь, да? Углицкий привязал тебя к себе шантажом, угрозами?» Спросил так, будто знал, о чём говорит, и у меня внутри похолодело от его проницательности. «Мари, позволь мне помочь тебе, я всё сделаю ради тебя, только дай мне эту возможность!» На выдохе проговорил мужчина и взял меня за руку. Если бы я услышала подобную фразу хотя бы неделю назад, то уже бежала бы со своим вызволителем без оглядки. Но сейчас... Во мне будто что-то переломилось. Стоя на распутье, разрываемое между двумя мужчинами, я почти не сомневалась, к какому берегу примкну. Пользуясь возникшей паузой, Дима подошёл вплотную и вдруг обхватил рукой мой затылок, заставив застыть от сковавшего разум шока. И в следующую секунду мужчина накрыл мои губы поцелуем. Нежным, трепетным, осторожным, но... чужим. Я прислушалась к себе и не ощутила ровным счётом ничего. Наоборот, всё тело словно взбунтовалось, требуя немедленно избавиться от инородного предмета. Сжала губы, не позволяя мужчине углубить поцелуй. И дёрнулась. Но он только усилил хватку, обездвиживая меня. Казалось бы, что мне ещё нужно? Дима красив и умён, всегда ласков и добр со мной, в отличие от некоторых. Готов прийти на помощь, хотя, зная характер и возможности Углицкого, тем самым серьёзно подставляет себя под удар. С таким рвением пытается спасти меня. Но я, кажется, больше не хочу, чтобы меня спасали от Дракулы даже если он и дальше будет медленно пить мою кровь. Цыганка нагадала мне ангела с крыльями, а меня тянет к демону, который обрубает мои. Вечно я выбираю не тех мужчин, наверное, карма такая. Не тот мужчина не заставил себя долго ждать. Как раз в тот момент, когда я выставила руки, пытаясь оттолкнуть навязчивого Щукина, Краем глаза заметила мелькнувшую рядом тень, и уже через секунду Дима отлетел от сильного удара, впечатываясь спиной в противоположную стену. Влад оказался передо мной, заслоняя своим мощным телом от опасности, если это можно было так назвать. «Она того стоит!» — с горечью бросил Дима, вытирая кровь со своей губы. Я не видела лица Влада, но чувствовала, что он на грани. Вырвавшийся на волю зверь мог натворить что угодно, не заботясь о себе и своей репутации. Не дожидаясь, пока Угличский снова набросится с кулаками на Щукина, я обошла мужа и стала между ними, рискуя попасть под горячую руку, но иного выбора не видела. Надо было срочно уводить Влада отсюда. Угличский смерил меня пылающим от ярости взглядом и сильно стиснул зубы. Я никогда еще не видела его настолько злым. Желваки ходили ходуном, скулы заострились, глаза почернели. Неуверенно коснулась подушечками пальцев его кисти. Лихорадочно вздохнув, Влад сильно схватил меня за запястье и сам потащил к выходу. «А как же ваше лекарство от головной боли?» Ошеломлённо крикнул нам вслед не вовремя появившийся администратор. "Моя головная боль неизлечима", процедил Углицкий, многозначительно посмотрев на меня, но не сбавил темпа. Оказавшись на улице, он только ускорил шаг, не взирая на то, что я с трудом перебираю каблуками, то и дело спотыкаясь о выступы тротуарной плитки. "Влад, отпусти! Ты делаешь мне больно!" пискнула я, еле успевая за ним. «Ты тоже!» — хрипнул Углицкий в пустоту, но всё же ослабил захват. Даже не взглянув на меня, властно указал рукой по направлению к машине, и я не посмела ослушаться его молчаливого приказа. У пассажирской двери резко развернулась и виновато посмотрела в звериные глаза. «Влад, я не... Он сам!» Промямлила я, рвано дыша. «Ключи!» Грубо рявкнул Влад и протянул руку. Сдрогнув от его тона, начала лихорадочно рыться в сумочке. Нащупав злосчастный брелок, зажала в ладони и протянула Углицкому. «Я действительно не хотела этого, Влад!» Ещё раз попыталась оправдаться, когда мы уже сели в машину. «Просто помолчи, Марина!» проскрепел он, сжимая руками руль до белых костяшек. «Я и так сдерживаюсь из последних сил». Что произойдёт, когда эти силы закончатся, я знать не хотела, поэтому закусила губу и отвернулась к боковому окну, чувствуя, как по моим щекам тонкими ручейками бегут неконтролируемые слёзы. Сквозь пелену увидела, как из здания вышел Дима. Замер и стиснул кулаки, пристально глядя прямо на меня. Но его воинственный вид не вызвал в моей душе ничего, кроме негодования. Мгновенно разорвала короткий зрительный контакт и, насупившись, перевела взор вперёд, на дорогу. Влад не мог не заметить наших переглядываний с Димой и причину внезапных слёз наверняка трактовал превратно. Подтверждая мои догадки, Углицкий яростно рыкнул, И, выехав со стоянки, вдавил педаль газа, с гулким рёвом уезжая прочь. Всю дорогу я плакала. Пережитые эмоции, страх и злость на глупую ситуацию выплёскивались вместе с крупными каплями слёз. Я неистово тёрла лицо ладонями, но горький поток остановить было невозможно. Углицкий судорожно вздыхал и крепче, чем нужно, сжимал руль, скрипя обводкой. Когда я в очередной раз всхлипнула, Влад выругался себе под нос и съехал на обочину. Не глуша двигателя и не говоря ни слова, вдруг выскочил из машины, с грохотом захлопывая за собой дверь. Отошёл на небольшое расстояние и застыл, спиной ко мне, словно каменное изваяние. И только его руки то и дело сжимались в кулаки. Помедлив, я всё же рискнула открыть дверь и покинуть салон автомобиля. Растерла свои плечи ладонями, пытаясь унять дрожь в теле, но тщетно, и неторопливо с опаской приблизилась к Углицкому. «Влад!» — сипло позвала я и легко провела рукой по его спине. «Какого хрена, Марина? Ты что, бессмертная?» — проревел он, разворачиваясь ко мне и хватая за плечи. «Хватит этих игр!» Бросил мне в лицо, а я зажмурилась от испуга, даже не успев проанализировать смысл его слов. Отпустив меня, Влад перевёл дыхание и продолжил обжигающе ледяным тоном. «В общем так, Марина, твою каракатицу...» — кивнул головой в сторону машины. «Мы оставляем в гараже и возвращаемся к тому, с чего начинали, до того, как я пытался сделать как лучше». Прокашлялся и продолжил. «Ездишь исключительно в сопровождении Михаила. С работы сразу домой. Дополнительные передвижения предварительно согласовываешь со мной. Выполняешь всё, что я тебе говорю, иначе...» Смерил меня ненавидящим взглядом. «Пеняй на себя». Вместо ответа смогла только кивнуть, чувствуя, как ком в горле перекрывает дыхание. Находиться рядом с освободившимся тигром было страшно, но ещё сильнее пугало то, что «Влад мне больше не верит». Эта мысль почему-то выворачивала душу наизнанку. Всматриваясь в морозные глаза Углицкого, не сдержала очередного всхлипа, вслед за которым брызнули слёзы. «Влад тяжело выдохнул. И перестань реветь!» Меньше, чем через год, всё закончится, и ты сможешь крутить отношения с кем захочешь. Даже с Димой, хотя вряд ли ты ему по-настоящему нужна. От того, что он опять по-своему интерпретировал моё поведение, приписывая мне несуществующие грехи, я заплакала ещё сильнее, не в силах контролировать эмоции. «Невыносимо!» — хрипнул Влад, протянув ко мне руку и тут же отдёрнув. Подумав, направился к машине, в пару шагов преодолев расстояние. Всё, что мне оставалось, так это последовать за ним. Остаток пути провели в гробовой тишине. Я больше не предпринимала попыток объясниться, ведь чётко осознавала, что буду только зря сотрясать воздух и нервировать Углицкого своими слезами. Раз уж я потеряла доверие этого сложного, закрытого мужчины, значит, навсегда, даже если ни в чем не виновата.